Глава 26. Каждый раз, когда нам приходилось выходить на очередной рейд против банд, мы действовали, начиная вечером и заканчивая это перед рассветом. Изначально я это делал из-за занятости в школе и на тренировках, да и в темноте было легче уйти от преследователей, если бы ситуация стала для меня опасной, Но из-за всего этого создавалось впечатление, что жизни в районе, где обитают молодежные банды, при свете дня вообще нет, понимая, что впечатление обманчивое и все же... Ну а когда нам еще вести свои дела? Удивленно посмотрела на меня Кайна, когда я решил уточнить у нее этот момент. У многих есть школьные занятия. Пусть они и не слишком жалуют школы, но это не мешает многим получать обязательное образование. С тупицами в нашей среде всегда разговор строится лишь определенного рода, и плох тот боец, кто не хочет подняться выше своего текущего положения. Разумеется, с таким подходом мало кто может похвастаться высокими оценками, но в целом каждый старается закончить учебную программу хотя бы на среднем уровне. «Вечером получается удобнее собрать всех членов банды», спросила Эйка, которая еще не была так сильно погружена в эту тему, и ей все было интересно. «Да», подтвердила Кайна, «банально вечером меньше людей, которые могут помешать нашим делам, да и тусоваться днем мало желающих, когда весь основной движ происходит именно с наступлением темноты, так что выбор времени довольно очевиден», пожала она плечами. Можно сказать, это традиция, заведенная теми бандами, что были тут до нас. Традиции у банд, покачал я головой. Традиции есть и в любой среде, где формируются такие отношения, хмыкнула Кайна. Многие только за них и цепляются, забывая, что мир вокруг меняется. Те же кланы, говорят на традициях, помешаны, особенно те, которым уже несколько веков. Новые, разумеется, трактуют все более вольно и с современным взглядом. Сегодня чем займемся? Или просто будем и дальше обсуждать уклад банд? Спросил я у нее, хотя сам поднял эту тему. После недавнего нападения масочников они больше не проявляли активность, пожала плечами Кайна, и мои контакты больше ничего на этот счет не говорят. Может, их успели вычистить? предположила Эйка. «Вполне может быть...» — тяжело вздохнула Кайна. «Их, по крайней мере, не трогали. Но такое чувство, что и в бандах ничего не знают о планах масочников, и они также пребывают в неведении решений новых боссов». «Получается, мы снова в ожидании хода противника», — хмыкнул я. «Как-то эта позиция удручает своей безинициативностью. При этом мы вчера напали на сбор нескольких банд» и без особого результата для этого противостояния. Может, уже что-то начнем делать? Второстепенный персонаж с темной историей желает выйти на первые роли? С улыбкой спросил Вильям, которого я никак не ожидал здесь увидеть. Так-то поднимался он на крышу здания, не особо скрываясь, но мало ли кто намеревался навестить Кайну, так что я даже не обращал на это внимания, пока он не заговорил. «Почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Эй-ка, знакомься, это и есть лидер группировки, куда входит Кайна». «Значит, это ты их глава?» – с интересом посмотрела девушка на парня, который ничем не походил на того помешанного на играх геймера, каким я увидел его впервые. Он даже одет был прилично, и в то же время наметанный глаз подмечал, что ткань одежды не простая, а та, которую делают для любителей активного образа жизни и бега по пересеченной местности». У Вильяма даже кроссовки были специальные, которые не скользят по большинству поверхностей, да и перчатки на руках с элементами защиты намекали, что он вышел не на прогулку. «А вы...» Он заинтересованно пробежал по фигуре Эйка взглядом. На миг его глаза, казалось, остекленели, а потом широко раскрылись. «Ничего себе!» Он подскочил к блондинке и стал обходить ее по кругу, будто пытаясь изучить со всех сторон. «Адриан, а это нормально?» – осторожно спросила девушка, так как не знала, как реагировать на подобное внимание со стороны этого парня. «Для Вильяма-то?» – тяжело вздохнул я. – «Вполне. Просто не обращай внимания, и он сам от тебя отстанет». «Х-хорошо?» – кивнула мне Эйка. Такое доверие было приятным. Я на ее месте уже отскочил бы от такого чудаковатого типа, а учитывая, где мы находимся, то первым бы нанес удар, чтобы не случилось никакой неожиданности. «Впервые вижу у кого-то столь высокий уровень и настолько сбалансированные характеристики!» Закончив со своей оценкой, продолжил восторженно вещать Уильям. «Это что-то, что возможно только в дополнениях к игре, когда пытаются показать историю с дополнительных сторон или помочь игроку проще пройти игру. В начале игры таких персонажей точно не встретишь». «Адриан», — посмотрела на меня Эйка, произнесла она это спокойно, а вот в глазах чувствовалось состояние, близкое к панике. «Подойди ко мне и встань за спину», — также спокойно ответил я. «Значит, она с персонажем с темной историей!» Тут же ухватился за наши действия Вильям. «Что происходит?» — тихо спросила у меня девушка. «Для него это нормально!» — успокаивающе взял я ее за руку. «Вот, значит, как!» — улыбнулся Вильям, будто обрадовавшись нашим действиям. Это может изменить сюжет и внести в него новые оттенки, сделав эту историю еще более захватывающей». «Ты пришел, чтобы поговорить об этом или с какой-то целью?» — спросил я у него, привлекая к себе внимание. «Мне казалось, ты не выходишь из своего игрового клуба, контролируя все оттуда». «Да, я пришел с целью», — кивнул парень, улыбнувшись. Я знал, что ты сразу почувствуешь тот момент, когда начинается старт дополнительных миссий, которые могут облегчить выполнение основной цепочки квестов. Удалось обнаружить что-то важное? Как можно спокойнее, спросил я. О, да, с готовностью подтвердил он. Мне удалось получить сведения, где тренируются наемники, привлеченные масочниками. Мы можем напасть на них, когда они этого совершенно не ждут. То есть они наемников тренируют, удивился я. Для каких целей? Тренируют слажность или прорабатывают сценарий выполнения своих задач? Легкомысленно пожал плечами Вильям. Какая разница, что делают даже не второстепенные, а фоновые персонажи, которые нужны только, чтобы разнообразить сцену и добавить больше действий? Какая разница, если мы можем изменить финальную сцену сразу избавившись от части фоновых персонажей и облегчить достижение наших целей, тем более сегодня я пойду с вами. С важным видом произнес он. А разве главный герой должен поступать таким образом? Хмыкнул я на такое заявление. «Всегда можно воспользоваться багами, чтобы пройти сцену иным способом», – пожал плечами Вильям. «Особенно, когда пытаешься побить рекорд прохождения. Такое сплошь и рядом», – махнул он рукой. «Ну, раз сам глава такой серьезной группировки собирается участвовать, то как и я могу отказаться от этого?» – Развел я руками. Я знал, что второстепенный герой твоего плана обязательно будет участвовать. Довольно улыбнулся он. Тем более, как раз к этому сюжетному повороту у нас появился новый персонаж с очень высокими характеристиками. Сразу видно, что она будет важна для дальнейшего сюжета и чем-то послужит в дальнейшем. Ладно, ладно, поднял я руку, останавливая поток слов, потому что от попытки их понять начинала болеть голова. Может, пропустим этот диалог и приступим к самой сцене? Конечно, — согласился со мной Вильям, — концовка этой сцены все равно была не столь интересной, а основные слова уже были произнесены. Вильям и Кайна ушли немного вперед, а я тем временем пытался объяснить Эйка, что именно говорил глава группировки, с которой я сотрудничал в деле избавления от масочников. «Если я хоть и немного уделял времени играм, но хотя бы понимал, о чем говорил Вильям, то Эйка вообще, кажется, ничего не знала о современных играх. Когда и вообще этим заниматься, когда она столько лет провела в поездках с дедушкой, а дальше уже жила в Дадзё? Максимум фильмы и сериалы, которые любили смотреть мастера, но и то не припомню, чтобы там было что-то связанное с игровой тематикой». Слишком сложная эта вещь для людей, посвятивших свою жизнь боевым искусствам, да и показать подобное в сериалах не всегда удается захватывающе. С другой стороны, Вильям говорил так, будто жил в сложной игре, а это вообще может вызвать взрыв мозга у неподготовленного человека, хотя, наверное, в таких речах был виноват и я, так как при мне он не видел смысла как-то перефразировать то, что возникало у него в голове. «Не думала, что в наше время встречается подобное», — Удивленно покачала головой Эйка после моих довольно сумбурных объяснений, причем настолько запущенный случай. А подобное раньше стучалось, заинтересованно посмотрел я на неё. «Только, как правило, в ограниченный период времени», – кивнула девушка, – «подобным погружением в выдуманное восприятие реальности можно считать моменты, когда воин после затяжной битвы видит перед собой только врагов, даже если к нему пытаются подойти союзники. Он будто все еще в бою и продолжает сражение, которое уже давно закончилось. В итоге либо воина убивают, либо он сам умирает от истощения сил». «В какой-то мере про таких людей можно сказать, что они погрузились в выдуманный ими мир и продолжали жить в нем, пожалуй, плечами Эйка. «А вот Вильям живет сразу в двух гранях своей реальности. В этом нет ничего особо плохого, так как он, похоже, и сам это понимает. Но в итоге это может привести к печальным последствиям». «Те, кто идут путем боевых искусств, вообще бывают странными людьми», – хмыкнул я. «Не без этого». — согласилась со мной Эйка, улыбнувшись глазами. — Говорят, что один из кланов на востоке континента настолько сосредоточился на своих медитациях, что смог увидеть другие миры, из которых теперь черпает знания. Звучит очень бредово, — покачал я головой. И тем не менее, никто не может отрицать, что после их заявлений прогресс развития клана стал увеличиваться очень быстро. Не была столь уж категоричная девушка — «Так что, возможно, в нашем мире и есть что-то такое, что выходит за рамки воспринимаемой нами реальности. Может, это не Вильям странный, а мы?» – подмигнула она мне. «Если начать думать о подобном, то действительно можно попасть в больничку, Развел я руками. Предпочитаю жить в текущей реальности, тем более не одному». «Тоже так думаю», – на миг блеснув глазами, отвернулась от меня Эйка. Жаль, что в этот момент из-за капюшона, натянутого на ее голову, нельзя было видеть реакцию девушки на мои слова, ведь мой намек и интонация явно говорили, кого именно я имел в виду, когда говорил «обыть не одному».